Через несколько дней после моего разговора со стариком-голландцем, продолжал свой рассказ Дервиль, я защитил диссертацию и получил степень лицентиата прав, затем был зачислен в коллегию стряпчих Доверие ко мне старого скляги Гопсек очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже самый искушенный делец счел бы их опасными. К удивлению моему, этот человек — на которого никто ни в чем не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью. Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот проработав три года в конторе Стряпчево, я получил там должность старшего клерка и переехал с улицы Дегре, так как мой патрон, помимо 150 франков жалований в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня. Когда я зашёл к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а только бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому можно было подумать, что он обладает даром ясновидения однако неделю спустя старик сам навестил меня принес запутанное дело об отчуждении земельного участка и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными советами с такой непринужденностью как будто платил за них в конце 2 1818 1819 года зимой мой патрон большой кутила и расточитель оказался в стесненных обстоятельствах вынуждавших его продать контору хотя в те времена цены на патент Стряпчева не достигали таких баснословных сумм, как теперь, он запросил за свое заведение немало — 150 тысяч франков. Если б деятельному, знающему и толковому Стряпчему доверили такую сумму на покупку этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от нее, уплачивать проценты и за 10 лет расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счету в нашей семье, а из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гопсеком. Но представьте, честолюбивые желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом направился на улицу Дегре. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в двери хорошо мне знакомого угрюмого дома — Мне вспомнилось все, что я слышал от старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога терзает людей, переступающих порог его жилища. А вот теперь я иду проторенной ими дорожкой и буду так же просить, как они. но нет», — решил я, — «честный человек должен всегда и везде сохранять свое достоинство. Унижаться из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он».